Эти участки и расчищались обитателями маленькой деревни. То была необычайно трудная работа. Надобно было, выбрав удобное сухое место для пашни, выжечь покрывавший его лес, выкорчевать пни, поднять солину. Удаление от крупных иноземных рынков, недостаток вывоза не давали хлебопашцам побуждения расширять столь трудно обходившуюся им пахоту. Хлебопашество на Верхневолжском суглинке должно было удовлетворять лишь насущные потребности самих хлебопашцев.